Глава 10 После слов о летоисчислении в разных мирах, Элина впала в уныние и даже начала паниковать, словно уже проговорилась. Но стоило увидеть с пригорка, на которой их вывел портал, невероятное количество монстров, надвигающихся на город, как она моментально забыла обо всех проблемах и заботах. Тысячи тварей снежной лавины неслись в сторону города, готовящегося к обороне. Огромные, мохнатые, с горящими зеленью глазами, жуткие монстры рычали и визжали настолько громко, что закладывала уши. Если кто-то из сородичей падал на землю, его тут же разрывали на части и пожирали. Такого ужаса Илина еще никогда не видела и уже пожалела, что напросилась на это представление. Сделав шаг назад, она отвернулась и уткнулась носом в грудь Каина, стараясь прийти в чувство. Бог довольно усмехнулся, приобняв девушку одной рукой, а после очень спокойно поинтересовался. «Есть желание попробовать какие-то заклинания, пока они не добежали до рубежа? Ты ведь не можешь пользоваться большей частью магии в Академии, чтобы не задавали лишних вопросов?» Подняв голову, Илина посмотрела на мужчину и серьезно так задумалась. Каин был абсолютно прав. В той же стихийной магии в Академии не попрактикуешься. И дело даже не в неудобных вопросах, а в элементарной безопасности окружающих. Вспомнив особо хитрое заклинание под названием «Огненный шквал», Элька кивнула и вновь посмотрела на монстров, но уже совсем по-другому. Теперь они являлись всего лишь мишенью, не более. К тому же Каин очень быстро впитал ужас девушки, поэтому она успокоилась и начала прикидывать, какой радиус вплетать заклинание. Шираги подобрались уже довольно близко, поэтому Илина решила не терять времени даром. Взяв несколько потоков, она принялась выплетать схему заклинания постепенно добавляя в него свои собственные улучшения. В воздухе начало нарастать напряжение магии. Энергия хлистала во все стороны, чем привлекла внимание абсолютно всех присутствующих. Ведь даже люди без дара ощущали невероятную мощь, готовую обрушиться в любой миг. А Элина не обращала ни на кого внимания и вплетала поток за потоком, пока ее не остановил Каин. «Достаточно», — произнес он. «Время» и в следующий миг одним резким движением она бросила заклинание прямо в толпу ширагов. Ночь вспыхнула алым пламенем, озарив все видимое пространство маревом горящих тварей. Раздался вой, виск и хрипы горящих заживо существ. Вот тут девушка и поняла, как сложно убивать. Пусть это был враг, который собирался напасть, но лишь в таком масштабе Илина осознала, что все эти существа живые лицо девушки приобрело зеленоватый оттенок а следом она пошатнулась и обязательно упала бы но ее поддержал каин не в силах смотреть на этот кошмар она отвернулась и закрыла уши ладонями на что темный бог недовольно поджал губы слишком уж эмоционально элина реагировала даже на смерть монстров ей придется принять что не всех надо жалеть и спасать иначе это станет огромной проблемой внезапно монстры замедлились и начали издавать странные, свистящие звуки, что привлекло внимание Каина. Внимательно вглядываясь в толпу тварей, он увидел, как из-под земли вдруг вылез еще один ширак, намного крупнее своих сородичей и абсолютно белый. Он спокойно оглядел ряды притормозивших в страхе монстров и запрокинул голову вверх, издав оглушающий громкий рев. Позабыв о жалости и милосердии, Илина вздрогнула и обернулась. В это же мгновение шираги остановились как по команде и неожиданно принялись выстраиваться в ровные ряды. Рука Каина, который тут удерживал девушку от падения, еле заметно дрогнула, когда он понял, что шираги больше совершенно не напоминают монстров. Из хаотично движущейся толпы они моментально превратились в настоящую армию, движущуюся на город. И если раньше люди справлялись самостоятельно, хватало лишь приказов со стороны темного бога, то теперь все стало гораздо серьезней. «Оригинально», — прокомментировал происходящее Каин. Поняв, что сейчас люди при всем желании не смогут защитить город, он вытянул вперед руку и едва слышно шепнул. «Умри». Его голос подхватил ветер и разнес далеко за пределы города. Казалось, словно одно короткое слово звучит все громче, пробираясь глубоко в сознание, чего по коже пробежали мурашки. Воины, которые готовились встретить монстров оружием, упали без сознания, будто куклы с обрезанными веревочками. Илине стало дурно, и устоять удалось лишь благодаря руке темного бога Натальи. Голос звенел, становясь все громче, и пробуждал внутри животный страх, от чего хотелось умереть на месте. Внезапно голос затих на самой высокой ноте, и все вокруг затопила неестественная звенящая тишина. В тот же миг абсолютно все шираги вместе со своим вожаком рухнули замертво. Илина затряслась от ужаса, не в силах поверить своим глазам. «Разве можно вот так, всего лишь одним словом, убить столько живых существ?» «Приятного аппетита!» — тихо добавил Каин, и на его губах заиграла зловещая ухмылка. Тут же к мертвым монстрам слетели жуткие тени, накрыв ширагов, словно темное покрывало. По ушам ударил омерзительный звук чавканья и хруста костей, что заставило Илину закрыть уши ладонями, лишь бы не слышать. Рука Каина напряглась на ее талии, а следом он рывком развернул девушку к себе лицом. Глядя в его черные, без белков глаза, Илина мечтала очутиться как можно дальше. Там, где нет всего этого ужаса, где не существует темного бога. «Считаешь, было бы лучше оставить их в живых и позволить уничтожить город?» Насмешливо проговорил мужчина. Несмотря на попытку закрыть уши, Илина отчетливо услышала каждое слово, но не спешила опустить руки, а просто молча смотрела на Каина. В черных глазах заблестело серебро, и девушка вдруг осознала, что видит там боль и разочарование. Это было похоже на удар под дых. «Почему никто не говорит злодеям, что они должны быть ужасными и бездушными?» Ладони медленно поползли вниз, открывая уши, а ужас и страх испарились под давлением чувства вины. Опустив голову, девушка открыла рот, чтобы объяснить свою реакцию, но не произнесла ни звука. «А что тут скажешь?» «Да, она испугалась. Да, ей захотелось уйти подальше от Каина и никогда больше его не встречать. Вот только...» Она и сама убивала монстров. Пусть не в таких масштабах, но при этом ее методы были более жестокими. Прикрыв на миг глаза, Элина сделала глубокий вдох, о чем тут же пожалела. Запах Гарри вызвал приступ тошноты. Каин щелкнул пальцами, и вокруг нее закружился прохладный ветерок, принесший с собой аромат цветов. — Спасибо. И... — прошептала она. — Не надо извиняться, Искорка. Спокойно отозвался темный бог, обрывая ее на полусловие. — Хорошо, не буду. Элина кивнула и посмотрела на мужчину. Но если я начну тебя злить, напомни, что с тобой нельзя ссориться. Я постоянно тебе об этом говорю, усмехнулся Каин. Но ты какая-то непонятливая. Считай, что это был наглядный пример. Увидела, запомнила, приняла к сведению, слегка хрипшим голосом произнесла девушка, после чего тоскливо протянула. А можно теперь вернуться к друзьям? Надеюсь, они еще не все выпили. И вот после этого Каин понял, что у Элины шок от осознания. Хоть она и понимала, что для него не является проблемой кого-нибудь убить, но не ожидала это увидеть собственными глазами. Правда, мой укор в ее глазах исчез, что обрадовало. Но главное, она больше не смотрела на мужчину, как на чудовище. Печально хмыкнув, Каин достал кристалл связей и приказал безликому вернуться. Рядом открылся портал, откуда вышел двойник Илины, и темный бог молча указал на сияющий провал. Но девушка от чего-то не торопилась сбежать, а продолжала смотреть на него так, словно пыталась что-то найти в его лице. А когда Каин уже собрался подтолкнуть ее к порталу, она произнесла тихое: Спасибо, что не дал ему умереть. Серебристые глаза на миг расширились от удивления, но лишь на миг. Коротко кивнув, Каин почувствовал, как внутри разжимается тугая пружина напряжения. Все же его сильно задело реакцией девушки, и это раздражало. «Иди», — проговорил он, — «тебя ждут». Элина грустно вздохнула. Мало того, что она так и не узнала, где именно находится, так еще умудрилась обидеть Каина. А вдруг он отыграется за свои обиды на тех же магах, которых держат в заключении? Стало совсем паршиво и даже губы слегка задрожали в попытке унять злые слезы. Но при этом она испытывала отвратительное чувство вины перед мужчиной. Ведь он не бросил людей с их проблемами. Спас всех, уничтожив монстров. Илина, хватит!» – неожиданно простонал Каин. «Если ты сейчас заплачешь, я тебя не отпущу. Так что прошу, просто уйди!» Опустив голову, девушка развернулась и сделала шаг в портал. Только в тот миг она больше не ощущала себя виноватой, поскольку ее буквально оглушили голоса плененных магов. «Хочу быстрее умереть! Кто-нибудь помогите! За что?» Вывалившись из портала, Элина рухнула на песок и начала глотать ртом воздух. Голоса подопечных затихли, но при этом она помнила каждую фразу, от чего внутри все сжималось от боли. И тут ее посетила довольно интересная мысль которое породило прекрасное чувство — надежду. — Шираги! Они же водятся не по всему миру! — прошептала девушка в пустоту и шумно выдохнула. Боль притупилась, как и остальные чувства, что помогло взять себя в руки. Поднявшись, Ирина поплелась к костру, где сидели ребята, и уселась рядом с Дарионом. Хранитель напрягся и покосился на девушку, ощутив запах гари, но, заметив, что ее лицо белее снега, едва сдержал желание немедленно утащить подопечную в комнату. Она едва заметно качнула отрицательно головой, призывая Дара держать себя в руках, и хрипло произнесла, обращаясь к Ранмиру. «Наливай». Парень посмотрел на Элину, и его глаза стали вдвое больше обычного. Но было что-то неуловимо жуткое в ее взгляде, отчего Ран промолчал и наполнил стакан. Выпив залпом напиток, Элька молча протянула его обратно за добавкой. Ей очень хотелось отключиться и забыть все произошедшее. Ранмир налил еще, но в этот раз не выдержал и поинтересовался. «Эль, а чего от тебя так несет гарью? И это что, пепел в твоих волосах?» Илина побелела еще сильнее, а следом скочила с места и рванула в ближайшие кусты, где ее вывернуло. Пепел в волосах мог быть только от монстров, сгоревших заживо. И это сделала она. «Самая жестокая стихия», — подумала девушка, вытирая рот платком и с трудом унимая новую волну тошноты. «Эль, что происходит?» — тихо спросил Дар, когда она вернулась к костру. «Все нормально», — отмахнулась Элина. «Просто я слишком впечатлительная». «Ладно, позже поговорим», — нахмурился хранитель, но давить не стал. После этого никто не приставал к ней с вопросами. Лишь искоса поглядывали, пытаясь понять, что происходит. Сама же Элина целенаправленно напивалась до зеленых чертиков перед глазами. И вскоре ей это даже удалось. Одно ее безумно обрадовало. Эш не заявился с расспросами и пришел лишь на рассвете. Оглядев невменяемых адептов, он вздохнул и принялся переносить всех в Академию. Кто-то из девушек попытался рассказать, что они не попрощались с Кирией и Фелис. Корс, как самый вменяемый из всех, Поинтересовался, что будет с их вещами. Эш успокоил адептов, что он уже со всеми попрощался, и за них тоже, а их вещи уже находятся в общежитии, после чего ребята успокоились и даже принялись активно помогать, стараясь держаться на ногах. Все, кроме Эльки. Та положила голову на колени Дариону и просто уснула. Что произошло? взволнованно прошептал Дар, когда они остались втроем на пляже. Но Эш не ответил, а лишь покачал головой. Он не знал точно, что случилось, только чувствовал, насколько плохо любимый, поэтому и позволил ей забыться с друзьями. Кто мог стать причиной такого состояния Илины? все понимали без слов. И хоть это вызывало у Иштиара лютую злость, но вымещать негатив на девушке он не собирался. В итоге он просто поднял ее на руки и перенес сразу в дом к Мариону, где было решено провести остаток каникул. Уложив Илину на кровать, Эш улегся рядом и наблюдал за ней до самого утра. Как бы ни желал хранитель оградить любимый от всех невзгод, у него ничего не выходило. И это угнетало. К тому же его душила ревность, которую нельзя было даже показать. Одним словом, тяжело. Но, несмотря ни на что, Иштяр не собирался сдаваться. Потерять Элину второй раз он не мог. За окном уже было светло, когда хранитель протянул руку и погладил девушку по волосам. Он заметил, как на губах Илины расцвела радостная улыбка отчего очень захотелось обнять ее и поцеловать, но совесть не позволила судя по тому ужасному состоянию в котором вчера ее вернул каин не нужен был отдых вздохнув эш все же оставил на губах любимый невесомый поцелуй и вышел из комнаты правда Илина не оценила жеста мужчины и открыла глаза стоило тому уйти ей сразу стало как то неуютно и даже холодно мороз пробивал изнутри словно без оштяра у нее замерзала душа. Глядя на знакомый потолок своей спальни в доме Мариона, девушка почувствовала, как холод внутри исчезает, а настроение ползет вверх, несмотря на дикую головную боль. Она медленно поднялась с кровати и направилась в ванну, чтобы привести себя в порядок. Но стоило обнаружить в шкафчике зелье от головной боли, и настроение прыгнуло вверх до отметки великолепно. Радостно опрокинув в себя половину флакона, Ирина быстро оплоснулась и умылась, после чего вернулась в комнату. И замерла. За столом сидел Иштиар с таким спокойным и непроницаемым выражением лица, что стало не по себе. Обычно он злился, если Илина пила что-то крепкое, но сейчас невозможно было определить его эмоции. Вот только Эш ничего не скрывал и даже ослабил щиты. Просто девушка после встречи с Каином накрутила себе такую защиту, что хранитель не мог пробиться сквозь нее при всем желании. Но, заметив, что Илина улыбается, он почувствовал, как отпускает тревога. — Привет, — заговорила девушка. — Извини, я... Мы там вчера напились. Она опустила взгляд и слегка покраснела. Иштяр тихо рассмеялся, после чего подошел к девушке и поцеловал ее в нос. — Не поверишь, — сказал он сквозь смех. — Я заметил, когда разносил всех по комнатам. Теперь Илина не просто покраснела, а стала пунцовой что вызвало у Эша приступ умиления и помогло расслабиться. Значит, все не так плохо, как показалось. Вчера они с Дарионом чего только не думали, увидев побелевшую от ужаса девушку. А пепел и запах Гарри так вовсе шокировали. Хранители перебрали все варианты. От банального Илина выпила лишнего и использовала не то заклинание», до «Она сожгла Каина». «Прости», — пробормотала Элька, прижимаясь к любимому. Я не собиралась пить, но так получилось. «Если ты будешь всегда так тесно прижиматься, извиняясь», — протянул он, — «то можешь напиваться хоть каждый вечер. Хотя нет, не можешь, и это вредит здоровью». Элина тут же слегка отстранилась и увидела, что Иштяр улыбается. Странно, но хранитель не злился, как обычно, а радовался. Правда, причину радости понять было невозможно ни одной эмоции не пробивалась от хранителя, и Элина начала немного нервничать. Но Эш спокойно взял ее за руку и повел к столу, где источал потрясающие ароматы завтрак. Схватив кусочек поджаренного хлеба, девушка с жадностью вгрызлась в хрустящую корочку и чуть не подавилась, когда мужчина непринужденно проговорил. «А такую сложную защиту ты накрутила после очередной встречи с Кайном?" «Да», — протянула Элина, и внезапно очень грустно добавила. «Но даже она не помогла. Мою защиту Каин снимает, будто ее никогда не было». «Логично», — хмыкнул Иштиар, абсолютно не удивившись беспределу. «Не забывай, что он все же бог». Кстати, вчера он узнал о блоке. Продолжила рассказывать девушка, постепенно ослабляя свои щиты. Вновь ощутив хранителей, хоть и в каком-то извращенном варианте из-за необходимости скрывать мысли от Каина, Илина улыбнулась. А вот Эш едва удержал равновесие, когда от нее во все стороны хлынула энергия. В ту ночь Элька стала в разы сильнее. И, что удивительно, это ей не навредило. Хотя Эштиар понимал, благодарить за это надо Каина. Боги намного многое способны, если им что-то необходимо. «С блоком понятно», — Натянуто улыбнулся хранитель. «А что случилось потом? Почему ты вернулась невменяемой, да еще вся в пепле?» — А вот этого рассказать я не могу, — вздохнула девушка. — Пришлось дать магическую клятву. «Что — Что? Улыбка окончательно померкла, и Эш стиснул зубы настолько сильно, что послышался скрежет. — Ничего страшного, — Ирина поспешила успокоить любимого. — Мне ничего плохого не сделали и ничем не обидели. Просто это не моя тайна, понимаешь? Стараясь не паниковать раньше времени, Иштяр глухо поинтересовался, закрывшись наглухо от девушки. «Условия клятвы?» «Если проговорюсь, то в течение трех лет буду с Кайном. чуть слышно пробормотала она. В тот момент Эш порадовался, что сидел, иначе точно свалился бы от слов Илины. И следующий его вопрос, произнесенный очень тихим, осипшим голосом, был вполне закономерным. «Что значит будешь с Кайном? «Просто буду с ним», — он не уточнял. Так же тихо ответила она. А когда Эш немного пришел в себя, добавила. «Только три года — это по летоисчислению его мира». Хватая ртом воздух, Иштяр просто не знал, как реагировать. Илина явно решила сегодня его добить. Когда Каин заставлял ее совершать то или иное действие, это было понятно. Но добровольно дать магическую клятву темному богу Это же безумие в чистом виде. Что такого он ей пообещал, показал или рассказал, что она согласилась? Ну, я не знала, что три года у них — это триста у нас. Печально завершила рассказ девушка. И, кроме того, буду с ним. Это же такая размытая формулировка. Наблюдая, как после ее слов Эш побелел и закрыл глаза, Элина испугалась. А когда он вовсе схватился за голову и уставился в тарелку с отчаянием во взгляде, ей стало дурно. Никогда прежде мужчина не реагировал так даже на смертельную опасность, поэтому она боялась пошевелиться. В полнейшей тишине они просидели не менее пяти минут, после чего Эша резко встряхнул головой и поднялся. Подойдя к Илине, он присел рядом с ее столом на корточке и взял любимую за руки. Зеленые глаза были полны искреннего недоумения, Словно хранитель все пытался понять, как девушка могла совершить такой поступок. «На будущее. Никогда. Ни при каких условиях. Не давай клятвы, не заключай контракты и не спорь с темными богами. Запомнила?» Дождавшись ее кивка, он продолжил. «Все воспоминания с момента, как оказалось вчера у него, закрой. От всех. Включая Леорин». «Поверь, при желании можно зацепиться за любую мелочь. А у него желание хоть отбавляй». Теперь Илина начала понимать, во что вляпалась. Нахмурившись, она закусила губу. О том, что богиня может без проблем узнать все, что происходит в ее жизни, девушка как-то не вспомнила. Это было плохо. Хотя нет, это был настоящий кошмар. Ощутив, как заледенели руки любимой, Эш увидел, что ее лицо заливает смертельная бледность. Он растер ее ладошки и очень спокойно проговорил. «Эль, успокойся. Ты же как-то закрываешь частично свои мысли от нас. Вот и сделай то же самое с ней. У тебя все получится». Молча кивнув, Элина принялась прятать в тайнике подсознания все воспоминания и мысли о вчерашнем вечере. И когда она наконец-то справилась, то тихо проговорила, поскольку для нее было важно объяснить все Эшу. Я дала клятву не ради любопытства. Это был шанс понять, где он держит магов. Их там уже несколько десятков. Они молят о помощи, но Каин закрывает их призывы от меня. Но кое-что я уже выяснила. Осталось лишь проверить информацию, и тогда мы сможем сузить область поиска. Опустив голову, Иштяр снова заскрипел зубами. Все происходило слишком быстро. Ему не нравилось, что Элина с таким рвением принялась искать магов. Его выводило из себя, что он не может просто спрятать девушку и подождать, пока все боги уйдут в забвение. Он просто не привык к такому бессилию. Это напоминало ему то время, когда Каин пришел в их мир, а они с братом ничего не смогли сделать. К тому же он чувствовал, как плохо или не от того, что хранители закрылись от нее, и его это просто убивало. «Не спеши, еще есть время», — глухо проговорил хранитель. Если ты найдешь магов ценой своей свободы, а то и жизни, смысла во всем этом не будет, понимаешь? И прекращай убиваться по поводу нашей связи. Обещаю, как только снимем блок, ты сможешь действительно полностью скрыть свои мысли. Тогда мы расскажем и покажем тебе все, что делаем сейчас. Просто не торопись.